Не знаю, какая-то особенная сила таится в душе каждой матери. Чуть девочка из коротких платиц вырастает, как матерь уж не терпится. Скорее бы увидеть свою дочь помолвленной. А приметит мать, что вокруг ее дочери увиваются молодые люди. Она волнуется, от радости себя не помнит. В каждом молодом человеке на вид жениха. А что жених — это, может быть, пустельга, шарлатан, картежник, черти узнать что... Так это ее не интересует. Конечно, может себе представить, пустобрехи и шарлатаны к нам не ходили, потому что, во-первых, Роза была не из тех, что знают с каждым плесуном, умеющим извиваться, крутиться по паркету, сгибать руку калачикам, шаркать ножкой и отвешивать поклоны. А во-вторых, я на что? допущу ли я, чтобы какой-нибудь повеса на три шага приблизился к Розе? Да я бы ему, кажется, все кости переломал. Был я с нею однажды на Беллу в клубе среди отменных аристократов, тех, кого вы называете буржуазии. И вот подходит к нам какой-то франт. Ручка кренделем, головка на бок, на речке медовая улыбочка, шаркает ножкой, таким визгливым девичьим голоскам говорит, черт его знает, что он наговорил. Пригласил танцевать. Ну, и показал же я ему, танец запомнит меня. Посмеялись мы потом над злополучным кавалером, и с тех пор все кавалеры знали. Прежде чем познакомиться с Розой, надо обратиться ко мне. Выдержать, если можно так выразиться, экзамен, и лишь потом убраться по добру, по здорову. Они меня прозвали Цербером, то есть стражим псом у входа в рай. Ах, беда какая! А знаете, кто по этому поводу сердился? Мать, вы, говорит, она отпугиваете людей, не подпускаете близко. Каких людей, спрашиваю я? Это собаки, говорю, а не люди. Так случилось раз, и два, и три. Однажды чуть было не кончилось катастрофой. Думаете, мы поссорились. Вы, правда, человек умный, но на сей раз не угадали. Вы вот послушайте, что было. Прихожу я однажды к будове и стою гостью. Молодого человека, лет двадцати или тридцати. Есть такие молодые люди, возраст которых никак не определишь. Молодой человек, не отрицаю, оказался очень славным. Бывают такие симпатичные люди, хорошее лицо, хорошие глаза, ни к чему не придерешься. Понравился он мне с первого взгляда. Знаете Почему? потому что терпеть не могу людишек с сахарными личиками, с медовыми улыбочками. Ненавижу эти противные существа, которые умельно заглядывают вам в глаза и поддакивают каждому вашему слову. Скажите им, чтобы Юле снег выпал. Или рыба на вербе росла. Они против этого не возразят. Когда я вижу такое создание, меня так и подмывает на радость пчелам вымазать его медом. Хотите знать, как звали этого молодого человека? Ну, что вам до этого? Ну, допустим, фамилия его Шапира удовлетворены. И был он бухгалтером винокуриного завода. И не только бухгалтером, но и полновластным хозяином. Можно сказать, что на заводе он пользовался большим авторитетом, чем даже сам хозяин. А хозяин, который не доверяет своим подчиненным, недостойно быть хозяином. Может быть, другого мнения на этот счет, это не так уж важно. Словом, представили мне молодого человека по фамилии Шапиро, бухгалтера, управляющего, порядочного человека, и к тому же замечательного шахматиста. В шахмату он играет не хуже, а, пожалуй, даже и лучше меня. Ведь я же вам говорил, что не считаю себя крупным шахматистом. И вот поди, будь пророком и угадай, что здесь завязывается роман отчаянный. И надо же было мне таким ослом, и не заметьте этого с самого начала. Представьте себе, ведь я же собственными руками подливал масло в огонь и всячески расхваливал этого человека, превозносил его до небес, чтобы они сгорели, эти шахматы, а заодно с ними и все шахматисты на свете. Играли мы с ним, а он тем временем замышлял совсем другой. Я у него брал королеву, Он мне розу отнял. Я давал ему мат в десять ходов, а он мне в три хода, потому что на четвертом ходу, то есть когда он явился в четвертый раз, вдова отозвала меня в сторонку и с особенным огоньком в глазах сообщил мне, что розочка стала невестой этого самого Шапира и что она на седьмом небе от счастья, словом, поздравьте меня и себя и нас обоих». Что со мной сделалось, когда я услышал эту добрую весть? Рассказывать не стану. Скажете, что я злодей, сумасброд, помешанный? Она, вдова, то есть сказала то же самое. Вначале смеялась, потом раскричалась на меня. А кончилась эта история слезами, истерикой и прочими такими вещами, словом, конфликт. Лопнул, понимаете ли, в Мы объяснились... И за полчаса наговорили друг другу столько беспощадной правды, сколько не было высказано за все двадцать лет нашего знакомства. Я откровенно заявил ей, что она мой злой гений, что она погубила меня, отняла единственное утешение мою розу и отдала ее другому. На это она мне ответила, что если кто-нибудь из нас и покушался на душу другого, то это я покушался немножко потихонечку на протяжении восемнадцати с лишним лет? Что это значит, мне вам объяснять незачем, это и дурак поймет. А что я и на это ответил? Мне вам объяснять незачем, это и дурак поймет. Скажу только, что обошелся с ней не по-джентльменски, можно сказать, грубо, очень грубо. Я схватил шапку в охапку. И, хлопнув, в дверью выбежал, как сумасшедший, и дал себе слово не переступать ее порога до конца жизни. «Ну, что вы на это скажете? Ведь вы же человек мыслящий. Что по этому поводу, — говорит ваша психология, — что я должен был сделать, утопиться или купить револьвер или повеситься на первой осине? Что я не утопился и не застрелился и не повесился, вы, слава богу, сами видите, а что было дальше?» Об этом в следующий раз ничего с вами не станет, если немножко подождете. Я должен идти к моим вдовам, они ждут меня к обеду. Вот и все. Вдова вдове номер один. Вдова номер два. Почему я заставил вас так долго ждать? Да уж так мне хотелось. Если что-нибудь рассказывать, то, конечно... Тогда, когда самому хочется. А то, что вы не прочь послушать, это видно до историй, да еще интересных, каждый охотник. И правда, чем плохо. Я, к примеру, сижу себе после обеда в своей комнате, в своем кресле, с сигарой в зубах, а вы надрываетесь, рассказываю. А что рассказчику, может быть, это крови стоит, так вам что до этого? Только бы интересную историю послушать». Я не вас имею в виду, не пугайтесь, вы только слушайте внимательно. И хотя то, что я расскажу вам сейчас, не имеет никакого отношения к предыдущей истории, мне все же хочется, чтобы вы помнили то, о чем я рассказывал вам в прошлый раз, ибо кое-какая связь между всем этим все-таки есть, и даже не кое-какая большая. А если вы что-нибудь забыли, я вам напомню. В двух словах повторю вам прежнюю историю.